Глава третья Если какой-то геймер скажет вам, что по природе он жаворонок, не верьте. Этот человек обязательно врет. Так просто не может быть. Для игроков, как и для вампиров, все самое интересное начинается ночью. Все совы, по своей сути, существа увлекающиеся. И совсем не важно, что ты делаешь. Читаешь книжку, смотришь сериал, проходишь очередной данж или просто работаешь. Важно то, что ты не можешь вовремя остановиться. Поэтому настоящим игроком может быть только сова. Проснувшись в час дня по Москве, я сделал зарядку. Сходил в душ, позавтракал и лег в капсулу. Вайдара живёт по парижскому времени. И до встречи в «Лебеде» у меня еще целый час. Вообще, столица людей – самый густонаселенный город Аркона. Большинство игроков, получив расовые бонусы и достигнув тридцатого уровня, отправляются сюда, ну или в Каргалар, Коркам. Все-таки мы люди, и шариться по пещерам или скакать по деревьям, желающих среди нас находится мало. Я вот свалил в Вайдару из Антрумы и ни разу об этом не пожалел. Достаточно стрёмно себя чувствуешь, когда над твоей головой нависают миллиарды тонн горной породы. Да, я прекрасно осознаю, что нахожусь в игре, однако помогает это слабо. Да что я? Сэм с Лимой вон из великого леса сбежали. Она светлая, он тёмный. Их расы враждуют, и появляться в обществе друг друга в великом лесу чревато репутационными штрафами. Другое дело в вайдара Тут у нас пролетарский интернационализм, и всем плевать на форму и размер твоих ушей, если, конечно, ты не орк. Впрочем, и клыкастые братьи в городе хватает. Любому игроку-орку достаточно выполнить десяток несложных репутационных квестов, и можно смело отправляться к людям, не опасаясь получить паладинским молотом по башке. Неприязнь, правда, будет с обеими расами, но по-другому тут никак не получится». Оказавшись в личной комнате, я сразу же активировал купленный вчера премиум. Открыл появившийся в центре комнаты сундук и выругался. Не повезло. Вытащив наружу тонкий продолговатый предмет, я на всякий случай сфокусировал на нем взгляд и ничего нового не увидел. «Отмычка мастера-взломщика. Отмычка. Не имеет уровня. Персональный при получении. Уникальный, расходуемый». С 50% вероятностью отключит на цели все магические ловушки и откроет замок независимо от его уровня и уровня вашего навыка взлома. Внимание! Использовать предмет необходимо в течение 30 дней. Черт! Я бы это дерьмо уже сейчас выкинул, если бы мог. Но ее даже в хранилище не положишь. Придется таскать. Хорошо, хоть она много не весит. Вообще, взлом в игре устроен через задницу. Отмычки работают как ключи. Сунул, провернул, сработала вероятность, на которую влияет уровень твоего навыка взлома. Магические ловушки полностью отключаются недорогими свитками. А если еще учесть, что за всю свою игру я ни разу не встречал замка выше 180 уровня, эта дрянь бесполезна вдвойне. «Отмычку в сундуке может найти только разбойник, и она даже считается самым редким призом за премиум. Но, по сути, это бесполезная безделушка. Как ключ от главного сейфа Форт Нокса. То есть открыть-то может и откроет, но кто же вас пустит к тому замку?» Убрав отмычку в инвентарь, я подошел к личному хранилищу, открыл его и задумчиво почесал подбородок. «На праздник нужно в чем-то идти», А экипировку я вчера сдал Майку. Впрочем, у меня еще остался комплект, который менеджер выдавал мне для прокачки. Восемь частей брони, три кольца, четвертая ПВПшная, на мне, его никому передавать нельзя. Амулет, серьга и два Криса. Все необычного класса, на 150 уровень. Идти на праздник без экипировки в моем случае было бы форменным идиотизмом. Бесконечная маскировка от премиум аккаунта — это, конечно, здорово, но даже она не является панацеей, поскольку некоторых НПС личиной не обмануть. Доспех же даст мне лишние шансы на отступление. Я даже не помню, когда в последний раз покидал личную комнату без защиты. Разработчики Аркона в свое время поступили грамотно, позволив каждому игроку помимо брони носить на себе комплект гражданской одежды. Очень удобно. После смерти, например, не нужно бежать к своему трупу в трусах. А находясь в городе, не обязательно греметь всем навешанным на себя железом. Комплекты можно мгновенно переключать. В случае же неожиданной атаки броня включится автоматически, а оружие сразу же появится в руках. Впрочем, некоторые убежденные пацифисты доспехи не надевают принципиально. Так что дураков хватает, чему я лично несказанно рад. «Деньги-то у этих дураков, как правило, водятся». Экипировавшись и прицепив ножны с кинжалами к поясу, я накинул на себя личину и вышел из комнаты в коридор. «Вообще, личная комната – удобная штука. Она становится таковой, когда ты открываешь ключом любое жилое помещение. Такой ключ украсть нельзя». Получить его можно только законными методами. Оплатить комнату в гостинице или, например, взять у хозяина, снимаемого тобой дома. Потерять или выбросить его тоже нельзя. Он может пропасть из инвентаря только в том случае, если закончится оплаченное время аренды. Таким образом, в один и тот же гостиничный номер теоретически может зайти миллион человек, и каждый окажется в своей персональной комнате. Этокий игровой данж в миниатюре. Выйти же из комнаты можно в трех разных местах, при условии, что они находятся не дальше 10 километров друг от друга. Для этого всего-то и нужно, что иметь оплаченные комнаты в нескольких трактирах или гостиницах. С моей игрой это особенно вкусная фича. Не сосчитать, сколько раз меня пытались отловить некоторые обиженные товарищи. Они частенько заглядывали ко мне на стрим, потому как в момент смерти игра всегда указывает имя убийцы. Писали всякое, пытались вычислить, подкараулить, но тщетно. Выходы свои я подписчикам никогда не светил, планами заранее не делился, операции проводил быстро, так же быстро уходил. А в случае чего, включал пятичасовую маскировку. Обнаружить меня под личиной можно только с помощью специального свитка или непосредственно совершив атаку. Свиток стоит недешево, а атаковать наугад и в случае ошибки огрести от городской стражи, охотников найдется немного. Накинув на себя личину человека, я захлопнул сундок и направился на выход. Пройдя по коридору до конца, спустился вниз и, миновав обеденный зал, вышел из трактира на улицу. Оказавшись на небольшой площади, кинул взгляд на возвышающуюся над крышами городскую стену, посмотрел на часы и направился к площади героев Вайдары. Лебедь находится как раз за ней, всего-то 25 минут пешком. Вообще, снимать номер в пределах городских стен – не самое дешевое занятие. Почти 20 евро в пересчете на реальные деньги, и это при том, что трактир стоит рядом с ремесленной окраиной. Впрочем, за удобство нужно платить. Добираться до города пешком и стоять в очереди на вход – удовольствие, прямо скажем, сомнительное. К тому же в невидимости мимо стражи на воротах гарантированно может проскочить только мастер скрыто. Ну а топать через катакомбы под городом или тратить на входе личину – может быть, есть такие идиоты, но я к ним точно не отношусь. Светло-желтое зимнее солнце уже поднялось из-за восточной стены и повисло над главным зданием храмового комплекса Мирта. Прохладный ветер, дувший со стороны реки, пах лавандой и мятой. Вообще, зима в Вайдаре сильно отличается от московской. Снег тут выпадает только в канун Рождества, а в остальное время температура держится в районе 15 градусов. Дожди идут часто, но такой промозглой мерзости, как в Москве, Не бывает. На улицах уже вовсю орали уличные торговцы, мелодично позванивали колокольчики на шеях тягловых лошадей, скрипели телеги, спешили по своим делам игроки. Ближе к вечеру народа тут заметно прибавится, и горные дома, и бордели гостеприимно распахнут свои двери, и центр Вайдары превратится в сказочный Лас-Вегас. Казалось бы, вот они, деньги, пойди и возьми». «Да только таким, как я, вход в подобные заведения заказан». Срисуют еще на подходе, и не помогут ни невидимость, ни маскировка. Бог воров Биал или кто-то из его подручных, возможно, и проскочили бы. Но не думаю, что их может заинтересовать золото. К тому же тот, у кого есть нормальные деньги, держит их в специальном кошельке. Кража из такого кошелька невозможна, он не выпадает с трупа. Стоит, правда, немало, но кого это когда останавливало? Отмахнувшись от уличной гадалки, я обогнул палатку торговца фруктами. И тут, идущий навстречу мак в одежде воздушника, резко выбросил вперед руку. В следующее мгновение короткая молния ударила мне в грудь, и системный лог тут же сообщил о парализации. «Черт! Лазурный «Месяц назад я наспор ганкнул их драгоценного Джин Хо!» ребята затаили обиду. Азиаты не такие, злопамятные. А когда валишь их лучше вареет лидера могут буквально перетрясти город. Возможности топового клана практически безграничны. И как же хорошо, что я сдал майку и экипировку. Впрочем, я еще побарахтаюсь. Мак атаковал сразу. следовательно точно знал кто я такой он только что вышел из за угла значит стоял и ждал команды на выход меня ведут от самого трактира черт нужно срочно найти остальных поскольку сразу они меня убивать не стали хотят быстро скрутить и порталом оттащить в спокойное место запишут ролик и потом выложат в сеть как назидание всем типа мы крутые любого найдем и накажем ну но, но. Ход за мной!» В подобные ситуации Рога в 99 случаях из ста на автомате прыгнет в инвиз, просто чтобы сбросить дебаф и нормально оценить ситуацию. Этого-то они от меня и ждут. Выдернут из невидимости, еще раз законтролят, и можно брать тепленьким. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за долю секунды, и снимать парализ я, разумеется, не стал». Просто стоял и смотрел на атаковавшего меня парня. Случись подобное в реале, я тут же рухнул бы на землю. Но тут не реал. И в момент парализации цель замирает, словно ее вморозили в невидимый ледяной куб. Атаковавший меня маг такого развития событий, понятно, не ожидал. Он машинально вскинул руку, воскликнул «Есть!». И понял свой косяк только после того, как в пяти метрах от меня, с двух сторон, на брусчатку упали осветительные стрелы. И проломившийся сквозь ящики паладин сходу влепил по мне стан. Ну прямо как дети, ей-богу! В данжах они, может быть, и мастера, но на улице ведут себя как последние ламеры. Два просвета и контроль слиты впустую. А теперь, парни, побегаем! Скинув ободы бафа кольцом, я подскочил к магу, сбил пинком следующий каст и оглушил его коварным финтом. И ни секунды не мешкая, использовав набранные комбо-очки, шагнул за спину к какой-то левой девчонке, что разглядывала витрину в сорока метрах впереди по улице. Вот такая случайная жертва уличной войны. Гуляла по городу, смотрела на вывески, а я без урона. Шагать за спину? Увы, не умею. «ПК!» – заорали сразу с трех сторон. И я, оставив за спиной труп несчастной жертвы, и облако от дыма, разбитые булыжники и склянки, быстро рванул на соседнюю улицу. Один из рейнджеров все-таки успел кинуть на меня метку охотника, но это фигня. В ближайшие пять минут в инвиз я уходить не собираюсь. Итак, всего их четверо. Маг, два рейнджера и паладин. «Возможно, есть кто-то еще, но будем плясать от увиденного». «Узнать бы еще, как они смогли меня вычислить, но думать об этом буду потом». «В любом случае, в тот трактир мне больше дороги нет, придется сменить дислокацию». «В Лебедь я по понятным причинам опоздаю, метка на мне будет висеть пять минут, а потом еще час нужно где-то отсиживаться до отката личины». «Впрочем, мест таких много». И одно, как раз в паре минут быстрого бега, по улице я бежал не особо таясь. Тут не редкость такие явления. Мало кто захочет связываться с двухсотым рогой ПК. Гарантированно атакуют только стражи. Но они в этой части города появляются редко. Игроки же скорее запасутся попкорном и будут с интересом наблюдать за травлей «красного ассасина». Быстро пробежав через небольшой сквер, я сбил с ног зазевавшегося латочника и, не скрываясь, забежал в проход между двумя высокими зданиями. Делал я это специально, поскольку был уверен, что лазурные бегут следом. Метка нам не висит, и они не собьются. Пятидесятиметровый проход заканчивался небольшой квадратной площадкой, где стоял памятник какому-то рыцарю. Зачем разработчики воткнули этот памятник возле южной стены храмового комплекса Мирта, я не знал. Но какая-то история на эту тему обязательно есть. В Арконе, просто так, никому памятники не ставят. Со всех сторон площадку окружали высокие стены. Даже мне карабкаться придется минуты три. Но лезть я никуда не собирался, а вот позлорадствовать не откажусь. Калитка храма всегда закрыта. Но с помощью цепи я легко перемахну через стену. Рукой только помашу на прощание и сохраню запись, которая автоматически включилась в момент нападения. Каждый нормальный ассасин просто обязан иметь с десяток путей отхода. И чем красивее ты сваливаешь, тем больше тебе уважения. Представляю физиономию Ксинг Жуан. Сначала мужик грохнул, потом бойцов идиотами выставил, Клановый лидер лазурных драконов – женщина серьезная, Я уверен, что эти придурки за свой фейл огребут сегодня по полной. Впрочем, идиотов не жалко? Раздавшиеся с площади крики подтвердили, что погоня уже рядом. Двое из напавших на меня – рейнджеры. Этот класс бегает быстрее разбойников. Однако сейчас они сюда не сунутся, потому как вдвоем им меня не взять». Убить могут легко, а вот законтролить и скрутить не получится. Убивать меня вроде не собирались, поэтому перекроют проход и будут ждать остальных. По карте же видно, что деваться мне некуда. Думая в этом ключе, я перескочил груду камней, выбежал на площадку у стены храма и... выматерился. Что такое «не прет» и как с этим бороться? А ведь все так красиво складывалось. Возле памятника, склонив голову, стоял паладин 450 уровня. Командор ордена приближающегося рассвета Тукарт. Карающая длань Мирта. Два с половиной метра ростом и почти миллиард очков ХП. Гребаный рейдовый босс из гребаного светлого ордена. В каждой ММО-РПГ есть так называемые силы света. И Орден Приближающегося Рассвета как раз к этой категории и относится. Тупоголовые паладины с такими же тупоголовыми инквизиторами. А этот вот, самый тупоголовый из всех. Прозвище говорит само за себя. Смех смехом, но от рейдового босса мне не сбежать. А миром с ним разойтись не получится. Экипировку жаль, но тут уж ничего не поделать. С другой стороны... Ничего зазорного в гибели от руки такого НПС нет, так что день все равно удался, а на праздник побегу сразу с кладбища. Странно, при такой огромной разнице в уровнях в зону Агро-Паладина я попал еще на середине прохода, но повернулся он ко мне только тогда, когда я выбежал на площадку. Не знаю, что он тут делал, но, похоже, тот рыцарь, чей памятник стоит на площадке, совсем не чужой ему человек». Дукарт атаковал, не задумываясь. На лице рыцаря мелькнуло выражение легкой брезгливости. Он резко вытянул руку в мою сторону, и огромный светящийся шар сорвался с его ладони. Собственно, этого от него я и ждал. НПС такого уровня незачем проводить какие-то хитрые атаки или скакать за мной по всей площадке с молотом наперевес. Достаточно ударить голой силой. Да только вот я просто так подыхать не намерен. Нет, он, конечно, меня убьет, но не сразу. Идет запись, и чем дольше я продержусь, тем больше в будущем получу позитива. Если бы не эта грёбаная метка, я бы и от этого придурка свалил, но...» Уйдя в перекат, я пропустил над головой враждебную магию и, вскочив на ноги, показал паладину средний палец. «Иди тренируйся, придурок!» Позади, из прохода, раздался грохот подкованных сталью сапог. Паладин снова вскинул руку, и второй из густок ослепительного света ударил в стену дома, туда, где я только что находился. Кирпичная кладка превратилась в метровую оплавленную дыру. Обрезгливость на бородатой физиономии Тукарда сменилась досадой. Он скинул с плеча свой чудовищный молот, перехватил его правой рукой, А в следующую секунду мир затопила яркая серебристая вспышка. Слух и зрение вырубило, словно от взорвавшейся перед носом шумовой гранаты. В воздухе запахло озоном, земля под ногами вздрогнула. Проморгавшись, я с отвисшей от удивления челюстью оглядел шесть дымящихся воронок, опрокинутый памятник и оплавленную дыру в храмовой стене. Охренеть! Небо над головой почернело, темноту прорезали десятки исполинских разрядов, откуда-то с востока на город наползала непроглядная ночь, одна из молний ударила в купол храма, брызнули во все стороны светящиеся обломки, и все здание на мгновение превратилось в новогоднюю елку, какой-то внеочередной ивент, темные боги атакуют город, пофигу, я быстро огляделся. Нашел взглядом своего несостоявшегося убийцу и разочарованно выдохнул. Чёрт! Паладин пережил удар молнии и лежал сейчас без сознания на краю одной из воронок. Лучше бы он сдох, а сейчас, быстро подскочив к тукарду, я дотронулся до него и замер. «Добить этого урода у меня не получится. Сто миллионов хп я буду сутки снимать, поэтому ограничимся кражей». «Жаль, конечно, что при такой разнице в уровнях я ничего ценного достать из него не смогу. У меня даже в сумку к нему заглянуть не получится. Но, может быть, выпадет какая-нибудь именная вещица? Любая безделушка с вензелем этого кадра достаточно серьезно апнет мне репутацию в гильдии воров Вайдары. Ведь сколько он крови нашему брату попортил!» Цифры таймера кражи вспыхнули красным. и Я резко отдернул руку. Система тут же сообщила о пяти украденных предметах. И в этот момент из прохода выбежал маг. Заметив меня, он указал рукой себе за спину. Что-то заорал, но услышать его я не мог. Слух еще не вернулся. В следующую секунду перед глазами полыхнуло алым. Грудь пронзила резкая боль. Я судорожно вздохнул и медленно опустился на землю. «Какого черта тут происходит? Что они себе позволяют?» Возмущенный мужской голос донесся откуда-то издалека. «У меня через час встреча в министерстве. Я засужу этих ублюдков!» «Успокойся, Дик», — уверенно ответил второй мужчина. «Скоро все исправят». «Исправят?» — Рявкнул выходя из себя первый. «Ты можешь связаться с поддержкой?» «Зачем тебе поддержка?» В голосе второго послышалась ирония. «Позвони домой, попроси, чтобы отключили капсулу». Господи, как же болит голова. «Болит? Черт, я же в игре! Или нет? И какого хрена так холодно?» Стиснув зубы, я сел, потер пальцами виски, затем открыл глаза и ошарашенно огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, В разных позах без сознания валялись тысячи игроков, все дроу. Некоторые, так же, как и я, уже пришли в себя, но большинству оставалось неподвижно. Ну ни хрена себе системный сбой. Я запрокинул голову и с сомнением посмотрел на клубящуюся вверху черноту: Ну да, тут я когда-то был. Своды огромной пещеры теряются во мраке. Магические фонари вытянулись голубой змеей вдоль дороги к городу. Массивные каменные башни, двенадцатиметровые стены, две величественные статуи по обеим сторонам от ворот. Всю эту толпу, и меня вместе с ней, закинуло к Зулгиту, третьему по величине городу Антрумы. Дела... «Черт, на мне же нет личины! Сейчас визгу будет!» подумал было я, но те два товарища, что стояли в десяти метрах справа и чьи голоса я слышал, когда приходил в сознание, не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. «Это два сорок третьих воина? На двухсотого ПК? Они настолько озабочены этим сбоем, что ни хрена не видят вокруг?» Один из них, высокий беловолосый парень с тонкими чертами лица, сейчас стоял с отрешенным лицом. Послушал, видимо, приятеля и решил дозвониться до дома. Второй же беззаботно оглядывал окрестности. «Что, мать его, происходит?» Я быстро открыл меню персонажа и выпал в осадок. «Счетчик убийств!» «Полностью обнулился!» «Нет, все ачивки остались, но...» Вдобавок системный сбой сбросил все таланты и характеристики. «Это только у меня или у всех?» «Если так...» то корпорация потеряла сегодня кучу бабла впрочем хрен с ней я кинул рассеянный взгляд на пятидесятую магичку которая зашевелилась рядом со мной включил системный лог и подвис окончательно вниманию игроков в игре мир аркона проведено 17-е и последнее системное обновление в мире аркона добавлены новые планы и игровые зоны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 Потеря 20% уровней в момент смерти. Он там совсем охренел? Это с 200 сразу до 160-го падать. Кто будет в такое дерьмо играть? И вообще, обновление должно было произойти в апреле, но мудрец почему-то сделал его сейчас и ввел до кучи стопроцентную боль. И эти новые планы. Пангея — это же сверхматерик, что был когда-то на Земле. А Лемурия вообще затонула. Здесь-то они откуда? Или я что-то пропустил? В обновлении же планировался запуск земель демонов с введением соответствующей расы. Я снова открыл меню и задумчиво почесал щеку. М да, Кнопка перехода на сайт Аркона действительно сменилась на летописи. А лагаут и связь с администрацией стали недоступны. Мы все заложники Искина. Смешно, конечно. — Но мне в течение трех часов обязательно нужно выйти. Вечером же приедет Даша. Хотя она тоже, наверное, где-то здесь. Чёрт, ведь в личку теперь не напишешь. — Ты вообще нормальная? Что за бред-то несёшь? — говоривший по телефону мужик выругался и с досадой посмотрел на товарища. — Что там? Все так же спокойно поинтересовался тот. — Не знаю. Со вздохом покачал головой беловолосый. У Элен истерика. Говорит, я не дышу, а там еще Марк в капсуле, и он тоже. В смысле, не дышишь? Вы что же, с сыном умерли? Ты это хочешь сказать?» Поставив ударение на слове «это», удивленно произнес второй. «Нет, я хочу сказать, что моей жене срочно нужен врач». Народ вокруг тем временем постепенно приходил в себя. Девушка с ником Леора, лежавшая рядом, села, чертыхнулась и потёрла кулаками глаза. «Фигасия!» – негромко произнесла она. «Вроде же почти не пила!» В следующую секунду окрестности огласил тоскливый, захлебывающийся крик. «Я резко обернулся» – и хмыкнул. «Ещё один больной, наверное, тоже навстречу опаздывает». «Чего это с ним?» Кивнув на орущего парня, поинтересовалась магичка. В душе не имею, пожал плечами я. Затем поднялся и, обходя шевелящиеся тела, быстро пошел в противоположном от города направлении. Тут бы, конечно, по карманам пошарить с полчасика, но репу я пока, пожалуй, по берегу, да и времени у меня в обрез. Караван в Халиму уйдет через сорок четыре минуты, а тут еще почти три километра топать до станции. Следующая отправка через двое суток. И лучше это время провести в дороге к нужной локации, чем толкаться в переполненном игроками городе. Когда все исправится, меня и так закинет обратно в Вайдару. Вопрос только в том, сколько этого когда нужно ждать. Вариантов тут немного, вернее всего один. У управляющего Эскина сбились настройки. Экстренный совет акционеров проголосует за сутки. Еще сутки инженеры будут вправлять мудрецу мозги. И это самый позитивный вариант развития событий. Значит, будем считать, что четверо суток у меня есть. Два дня отдыхали мы, и ещё столько же там. Как раз успею покачать травничество. Если повезет, затарюсь коричневым мхом. То, что порталы не работают, фигня. Я все равно в Халиме ни разу до этого не был». Мне так и так туда, на караване, ехать нужно. Хотя четыре дня – это все-таки вряд ли. Подумал я, аккуратно обойдя ошалела, оглядывающегося парня. Каждая капсула снабжена системой жизнеобеспечения, и здоровый человек спокойно пролежит в ней неделю. Но какой-нибудь диабетик загнется гораздо быстрее. Понятно, что у таких людей и капсулы заряжены по-особому. Но администрация рисковать не станет. Выдернут всех из игры после решения совета акционеров. Аркон отключат на профилактику, а чтобы никто не орал, выдадут потом по какому-нибудь призовому набору. Впрочем, если игру выключат через сутки, я уже на полпути к Халиме буду, и метка на карте, думаю, сохранится. Конечно, трястись в караване – сомнительное удовольствие, но торчать в городе еще хуже. Там сейчас в каждую гостиницу километровая очередь выстроится. Даже страшно представить, что сейчас творится в Вайдаре. В тексте системного сообщения сказано, что вся раса раскидала по стартовым городам. У Дроу все четыре центральных города в какой-то мере являются стартовыми, так что нашего брата совсем уж тонким слоем по территории размазала. Впрочем, коронные земли у людей огромные, А выражение к стартовому городу совсем не означает, что прямо под его стены. Да и хрен с ними со всеми. мне какое до всего этого дела. Меня лично ничьи проблемы не трогают. На работу не надо, так что в капсуле и 10 дней могу пролежать. К слову, у того нервного мужика, вероятно, защитная функция в капсуле и включилась. Что-то вроде легкого анабиоза. Но ну, а жена и подумала, что не дышит. Она ж не доктор. На ведущей в город дороге не было ни одного тела. Система заботливо разложила перенесенных сюда игроков по обочинам. Странно, что и местные тут тоже не наблюдались, если не считать маячившую возле ворот стражу. НПС тоже этим обновлением приложила. Надеюсь, с караванщиками все в порядке? Выйдя на дорогу и повернув направо, я быстрым шагом направился к одному из тоннелей, что находились примерно в двух километрах от города. Что-то мне подсказывало, что встреча с Дашей сегодня обломится. А жаль. Так ведь хорошо, все вчера прошло. Я вздохнул, на ходу поймал крупного светляка, что в большом количестве кружились над дорогой. Затем разжал ладонь и со вздохом выпустил насекомое на волю. Ладно, прорвемся, но Даше все равно позвонить нужно. Но вдруг... Телефон подруги ожидаемо не отвечал. Видимо, она в лу. -у. Но туда я не поеду по двум причинам. Если у Зулгиита -то такая толпа, то в Луу Лу вообще, наверное, столпотворение. Не найду я сейчас ее там. Да и в храм меня не пропустят. Что там она говорила? Девятая комната на первом этаже южного храмового крыла? Я даже представить себе не могу, где это. Сайт игры отключен, карты и чат не работают, и у НПС не спросить». С нейтральной репутацией пошлют они меня по известному адресу. Я с сомнением оглядел просыпающийся народ и прибавил шагу. Тут тысяч тридцать, не меньше. И хоть очнулись еще далеко не все, но таких умных, как я, найдется не один десяток. В стандартном караване всего три повозки, на десять человек каждая. И если не поспешить, в Халиму придется топать пешком». «Нет, конечно, можно дойти до ближайшей гостиницы и отсидеться в личной комнате. Пока и скину не вправят мозги. Но я уже месяц все никак не соберусь съездить за коричневым мхом. Может быть, сейчас получится? Даже если выдернут из игры по дороге, все равно потом путь окажется намного короче. Порталом туда, к сожалению, не вариант. Его можно открыть только в то место, где ты уже побывал, а туда вряд ли кто-то уже добирался». Я и сам-то узнал о Халиме из украденной полгода назад книги. Земли Дроу исследованы хуже всего, роли ролеплейщики тусят в крупных городах, а такие, как я, сваливают отсюда на тридцатом уровне и больше не возвращаются. Ну а для исследователей в Варконе есть места поинтересней, чем дыра под землей, где нет ничего, кроме коричневого мха и ядовитого озера. Может, конечно, кто-то там и бывал. но на форуме предложений на тему порталов туда не делали, так что только самому добираться. «Кстати...» Я вывел перед глазами меню и набрал телефон Майка. «В Сан-Франциско сейчас ночь, но кого, скажите, волнует чужое горе? Мы тут, значит, в плену у свихнувшегося из кино, а он там преспокойно дрыхнет? Непорядок. В любом случае, менеджеру обязательно нужно сообщить о случившемся». «У меня в контракте на эту тему прописан целый пункт». Ждать пришлось пару минут, а потом в ушах раздался заспанный, раздраженный голос разбуженного барсука. «Ты на время смотрел, Крис, а разница между Москвой и Америкой помнишь?» Прорычал в трубку он. «В отличие от тебя, я по ночам, как правило, сплю». «Вот так, ни тебе здравствуй, ни как здорово, что ты позвонил». Янки по ночам совсем не общительный народ. А уж по реальному имени он вообще меня называл только один раз. В день подписания контракта. «Доброй ночи, Майк!» – максимально приветливо произнес я. «Тут небольшие проблемы возникли, вот я и решил сообщить». «Опять, что ли, в тюрягу эту загремел?» – уже спокойно произнес барсук. «Шанаму? Или как там ее?» «Я рад, Майк, что ты знаешь название местных тюрем и владеешь воровским сленгом, но в этот раз в тюрягу загремели мы все». Я коротко поведал менеджеру о случившемся, ответил на пару уточняющих вопросов и в трубке на минуту повисло молчание. «У тебя же вроде никого нет, и ты один живешь?» Начал, наконец, Майк. «Может быть, в полицию вашу сообщить о случившемся?» «Спасибо, не нужно». Беззаботно ответил я. «Капсула у меня сертифицирована и подключена к распределительному центру. На пятый день, если все это не закончится, они прибегут сами, а я пока по делам тут скатаюсь. Верьте, я сплюсь, мне ж не привыкать». «Добро», — отстраненно ответил Майк. «Набери меня через пару часов. Я уже буду знать, что у вас там случилось». Судя по голосу, барсук уже включился в происходящее. «Нормальный он все-таки мужик. Другой спать завалился бы, а этот пока все не узнает, не успокоится. Ну, да и ладно».